Глава 19. Вполне прокоцанный тикет для генерала. Марина Сергеевна подняла на лопачки и с изумлением осмотрела отпечаток собачьей лапы на стене, примерно на высоте собственной макушки. Э, не хотелось бы тревожить наш дружный коллектив, но вот кто это сделал? Она ткнула пальцем в отпечаток. Невежливо для людей, зато очень понятно для собак. Я там нобес. Вздохнул за её спиной рыжик. Он бежал, бежал! А потом как перегонёт? Урс вздохнул на слове перегонёт, отчего шерсть на шее рыжика стала дыбом, и отчётливо напомнила Марине о львиной гриве. А Урс ему говорил, чтобы он так не перегигал и не бежал. Продолжал я бить ничить рыжик. Но ну, ни Урс, ни Бек с Айкой, ни даже принципиальная мышь ничего не возразили. И Марина Сергеевна их понимала. За прошедшие три недели с момента появления в их доме Анубиса этот пёс достал всех. Нет, не так. Он достал всех. Он был везде, всюду и как-то одновременно. Кажется, что в квартирах находился не один пёс, А много-много фараоновых собак. Но когда кто-то садился на кресло, там вполне вероятно оказывался Анубис. Когда люди собирались за стол, под ним, а вполне возможно и на нём был Анубис. Когда кто-то собирался просто посидеть, посмотреть фильм или книгу почитать, к нему на колени прилетало это неутомимое существо, и весьма ощутимо придавливало человека к дивану. Айка ложилась на пороге детской и демонстрировала, что она это не она, а Анубисова преждевременная гибель, если он посмеет приблизиться к ребёнку. Мышка и Аля старались не попадаться под лапы этого создания. Хомяка и жабу заперли в отдельной комнате и Анубису не показывали. Он сразу возмечтал на них поохотиться. Тенька тенью бегала за беком, потому что Анубис Случайно на неё наступил и тень подозревала, что он это сделал специально. Хотя это было вовсе не так. Рыжик, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, филигранно уворачивался от пролетающего мимо гостя. Кася и Блек на территорию основного теремка не пускали Светлану в педагогических целях. Не-не! Ещё научат наших так лосячить. Такой пример ещё как заразителен. А у нас, знаете ли, Блэк. Если он так начнёт через головы сидящих людей летать, это будет уже край. Ну, Лянка, ты в своём репертуаре. Нет бы черепаху на постой взять, фыркала старшая сестра на совместных собачьих прогулках. Так, срочно делай вид, что ты не имеешь к нему ни малейшего отношения. Он только что сигнал через лавочку с сидящими там людьми. Я поняла, почему они столько стоят. Это же даже не три, а сто двадцать три в одном. Пес и концентрат. Смесь таксопролазности и упорства со скоростью борзой, неунывающим терьерским характером и лисьим интеллектом, думала Матильда. Анубис ежесекундно радостно попадался под ноги, подсовывая мячик или пищащую резиновую утку в надежде устроить веселую возню. Даже если человек шёл ночью практически с закрытыми глазами просто попить воды, ну или по какой-то другой надобности. Лёха, сваленный в коридоре мощным ударом дружеской лапы под колено, утверждал, что всем, а ему в особенности страшно повезло, что он уже шёл из туалета, а не туда. Ба, я не пережил бы такого позора, сердился он утром. И ведь никакой тени понимания в глазах. На него даже сердиться невозможно. Ухи домиком, морда умильная. Зубы оскалит в улыбке, да хвостом молотит так, что вот-вот взлетит. Язык не поворачивается сказать, что он баран фараонский. Хоть бы Урс на него повлиял. Но Урс не мог. А Нубис, если на него рычали, сразу вспоминал, что у него болен хозяин и впадал в крайнее уныние. Хвост втягивался под живот, голова клонилась к земле, уши прижимались к голове, спина горбилась. Но ну не могу я, жаловался urs Айке. Просто не могу. Я ж не терзатель щенков. А он ещё щенок по сути, большой, но совсем ещё ребёнок. Поэтому urs Айка и Бэку установили дежурство. И после случая с Лёхой провожали по ночам всех членов семьи мимо неутомимого Анубиса. Они пробовали было его утомить на прогулке. Ну куда там? Устали все, кроме радостного Анубиса. А чего? Уже больше не будем бегать. А мне так понравилось, выплясывал перед умотанными псами Анубис. Урс, у меня две новости. Какую деца плохая и хорошая. Одним чудесным мартовским утром заявила Алёна. Плохая, они способны не уставая бегать часов 5. Она кивнула в сторону Анубиса, который развлекался с Блеком и Кассией. Урс аж сел едва не попав на теньку. Тенечка, иди ко мне, милая. Мы сейчас все немного утомились от этого электровенника, подозвала её Алёна. И хорошая Через 4 дня его хозяин выписывается и заберёт это создание. Урва! негромко выдохнул Урс, разом перекрыв весь шум от играющих собак, пищащих детей и даже от проходящей мимо компании парней, пытающихся изобразить рэп. А ты чего так взвыл? подскочил к нему Анубис. А скажи мне, твой хозяин скоро вернётся? сообщил ему Урс. Надо же, сколько живу, но и в голову не приходило, что бывают псы, которые не только прыгать могут, но и практически до половины ёлки взбираться с разбегу, пробормотал он. Век живи, век учись, и всё равно столкнёшься с таким нубисом. Ой, скорее бы прошли эти дни. Он переживал не напрасно. Онуби с радостью к скорому воссоединению с любимым хозяином начал устраивать скоростные забеги не только на улице, но и в доме. Собственно, отпечаток лапы на стене появился на следующий день после того, как он узнал радостное известие. Стоило ему только вспомнить о том, что он вот-вот увидит своего человека, как лапы сами рвались в полёт, потому что бегом это назвать было сложно. Стине ещё повезло, что в горшок с землёй попала только одна лапа, иначе она была бы значительно более грязной. Марина Сергеевна только головой покачала. Избавиться от этого недоразумения раньше было абсолютно невозможно. Надо было терпеть. А с другой стороны, что терпеть без пользы? уточнила она у рыжика, попавшегося на глаза. А как ещё можно? любознательно уточнил котик. «Как можно? С пользой, милый!» Марина потерла ладони и отправилась на поиски Матильды. «Дорогая моя, ты абсолютно права! Кто у нас кандидаты?» Над розовой разлинованной поверхностью застыли два карандаша кинжальной заточки. «Людмила и Лида. Обе рвутся в гости», — отрапортовала Марина Сергеевна. Прекрасно. А у меня генерал копытом землю роет. На свидание зовёт. Наивный человек, опасно сверкнула глазами Матильда. Я приличная замужняя женщина. И тут факт, что муж у меня, э, погодите-ка. А где у нас нынче обретается муж? Вроде из Германии он свалил. А, точно, в США. Так вот то, что муж у меня в США, факт моей порядочности и приличности никак не отменяет. Матильда, милая, тут все свои. Марина Щедра обвела рукой коллектив из Урса, Бека, Тени, двух кошек и рыжика. Алёна укладывала спать Стёпку, Айка присутствовала, поэтому в военном совете участия они не принимали. Ты просто не хочешь тратить на него время. Если бы хотела, мигом бы развелась со звонниковым, рассмеялась Марина. В корень зришь, с достоинством кивнула Матильда. Когда Пашка учился в школе, у них в ходу была забавная фраза из анекдота: "Пиплы коцать и ваши тикеты. Не прокоцанный тикет на отмазку не тянет. Прокоцанный тикет клёвая отмазка". Так вот, звонников, конечно, прокоцанный тикет как не посмотри. но абсолютно клевая отмазка. А генерал достал. Он с напором старого солдата, не знающего слов любви, напрашивается на грубость. Матильда хихикнула, припомнив Донну Розу из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». «Милая, ну что же ты хотела?» Он приходил на чай, ел твои коронные пироги, потом на котлеты напросился. «От него теперь и веником не отобьешься». Веником не пробовала, а вот Анубисом запросто. Даешь фараонову собаку на нужды антилюбовного фронта? Каждому генералу в отставке ищем и приключений на свою голову по Анубису. А еще можно будет рыжика подключить. Ну, то есть не изолировать его от генерала и не запрещать говорить. Эээ, -э, а мы его потом соберем? «Этого несчастного, который посмел тебе надоедать!» Сомнением уточнила Марина Сергеевна. «Не боись! У нас генералы делаются из крепкого материала!» Воинственно провозгласила Матильда. «Подумаешь! Собачка пробежится раз, другой, третий!» «Мимо? Зачем мимо?» «Бас-бас и в яблочко!» Хищно ухмыльнулась Матильда. «Готовь приманку!» Пироги печём или котлеты? Марина с готовностью покосилась на холодильник. Котлеты. Матильда зачла, что нечего теста оскорблять женским коварством. Да, вполне оправданным и даже заслуженным этим самым генералом. Он недавно окончательно и бесповоротно ушёл на пенсию, собрался заняться своей жизнью, и припомнив восторг, который охватывал его при общении с Матильдой, решительно пошёл на шторм. Через пару часов приманка была готова. Генерал Буровцев появился на пороге, словно сидел в засаде и поджидал Матильдин звонок. Пришел буквально через несколько минут после получения приглашения на котлеты. Марина его бы пожалела, но, немного послушав его рассказы, решила, что применение Анубиса абсолютно оправдано. Что еще делать с человеком, который слушает только и исключительно себя? Василий Дмитриевич, проходите, проходите, радушно пригласила его Матильда, пропуская гостя в прихожую, по которой со скоростью курьерского состава промчался Анубис. Генерал проводил взглядом нечто просветившее мимо и поднял кустистую бровь, восхитив самообладанием принимающую сторону. Чего-то у вас собачек прибавилось. Василий Дмитриевич считал, что собаки должны жить в альерах армейской кинологической службы. Ну, в частных домах тоже можно, а еще у охотников, у пастухов, да и хватит, пожалуй. Несколько раз его тянуло высказать это Матильде Романовне, но некое тянущее чувство под ложечкой его останавливало. Он был человек опытный, не штабной, чувство это знал и уважал, Ибо оно ясно указывало на присутствие опасности. Замри, молчи и будешь цел. Явственно приказывало ему это чувство. А кто такой Василий Дмитриевич, чтобы не слушаться столь надёжного советчика? Вот он и молчал. Но сейчас э, э, Матильдочка, а что это такое мимо только что пронеслось? Что там не померящилось? Странная, на собаку похожая, но очень уж эдк, эдакое... красная что ли? А, это. Это мне знакомой собачку оставили на время. На время, обречённо выдохнул Василий Дмитриевич и, как выяснилось, поторопился. Да, и такая забавная порода. Мне так нравится. Хочу себе такую завести, лично. Матильда расчётливо подождала появления лёгкого непонимания в генеральских очах и залихватски свистнула Анобису. Ко мне. На свист пёс реагировал очень забавно. Всем понравилось, кроме генерала, над головой которого пронёсся пёс, торопясь к Матильде за угощением. Ёшкин кот, выдохнул потрясённый генерал. Я не ёшкин, а Лёшкин кот. Обиженно ответил ему рыжий кот с наивной и какой-то детской мордой, восседающий на диване. Василий Дмитриевич только открыл рот переспросить, как его осенило, что коты не разговаривают, а собаки, в принципе, и не летают. Вы что-то сказали? мило улыбнулась Матильда. Нет, это я так удивился. Такой пёс! Крупный! Зачем он вам? К чему странного высказывания кота генерал решил не поднимать. Нравится. Может, женщине моего возраста что-то нравится без особых на то причин. Матильда предвидела ответ генерала, считающего, что без причины может быть что-то только у последней дурачины, и сверкнула глазами так, что бэк на всякий случай полез за диван. Неприятное ощущение под ложечкой стали заметнее. И Василий Дмитриевич счел разумным с бабой, то есть с Матильдой, не спорить. Не почину ему всякими глупостями заниматься. Однако идея с собакой ему не понравилась. В существование Матильдиного мужа он не очень-то верил. Кто его видал, этого мужа? Никто. Вот и нету его. Матильда весьма привлекательная, конечно, для своего возраста. Но и он не дурак, чтобы искать приключения на свою голову с какой-нибудь ушлой молодушкой. Ему что надо? Уход. Уход, питание и чистота. Ну и приятная внешность его супруги. У Матильды было даже больше того. Класс. Стиль, что ли. Это было совсем не обязательно, но приятно и достойно его. А что? Всё правильно. К тому же, он, как человек безусловно порядочный, ни на какое Матильдино имущество не претендовал. Просто пусть берёт свои вещички и переезжает к нему. Тут же недалеко. Пара этажей вниз, и она уже дома. Так-то всё отлично складывается. Захочет с сыном пообщаться или с внучком повозиться. Пожалуйста, поднялась на лифте, общайся на здоровье. Главное, чтобы еда была готова и чисто в доме. И к нему никого таскать не надо. Ему лишние люди в доме без надобности. И своих-то внуков видеть часто не хочется. Нет, он их любит. Но очень уж от них много шума и беспорядка, а воспитывать их не дают. Сразу такой шум и гам поднимают его сын и его бывшая жена. Прямо не скажи ничего. То, что его слова всем прочим слышатся отрывистым ревом командного тона, Василий Дмитриевич догадывался, но не считал это чем-то лишним. А что? Надо к дисциплине сразу приучать. И что, что внуки, девчонка лет пяти и парень трех лет сразу рыдать начинают? А нечего таких неженок растить. Короче, генерал Буровцев все заранее отлично продумал. Матильда на нежелание обустраивать его быт распознал на дальних подступах, ещё не существенным. Осаду производил по науке, методично и кропотливо. И тут бац! Какой-то пёс на горизонте. Да ещё без объяснения причин. Э-э, а может быть, это всё-таки вам не нужно? Такое замечание под определение спора никак не подходило, и генерал рискнул его произнести. Ему самому было страшно непривычно так тихо и мягко беседовать. Но он решил, что это временно и можно потерпеть. Военная хитрость для обезоруживания противника. Нужно, Василий Дмитриевич, нужно. Матильда ласково улыбнулась Анубису и велела принести мячик. О, это волшебное слово мячик. Анубис его обожал. За мячиком он рванул прямо через препятствие, лихо просвистев перед физиономией ошарашенного гостя. «Да что же за...» Генерал машинально покосился на кота, и тот тут же снова высказался. «А я не Периголь. Это он Периголь. Чего сразу на меню-то?» Рыжик обиженно хлопал желтыми глазищами, уставившись в физиономии генерала, мимо которого... Великолепным прыжке прилетел обратно Ануби с мячиком. Марина старательно не смотрела на гостей, чтобы не расхохотаться. А Матильда исполняла коронный трюк под названием покерфейс на вас всех. Генерала шалело поматал головой, разгоняя странные галлюцинации. Котлеты благоухали, приятные дамы улыбались, но остальное э Матильда Романовна. А вот кот этот Унчи. Василий Дмитриевич ткнул пальцем в рыжика. Э, внука моего, но можно сказать, что мой. Матильда незаметно подмигнула рыжику, и тут вовремя удержался от удивлённого вопроса. Мы с ним просто неразлучны. Вот куплю такого же пса, котики меется, и так же мне хорошо будет. Никакой больше компании не надо. А э-э Нет, гость был упорен и хотел было все-таки наплевать на инстинкт самосохранения и поспорить с глупой женщиной. Но очередной финт собачьей ракеты класса «Земля-воздух», едва не задевший его по носу, заставил рот закрыть. — И разве же можно так перигать? — вздохнула кошачья генеральская галлюцинация. — Чуть и дядечку по морде не бамкнул! Марина прикрылась салфеткой, активно изображая неудержимое чихание. Бек поглубже внедрился за диван. Урс смылся к Айке и фыркал от смеха там. И лишь Матильда хранила невозмутимо вежливое выражение лица. Генерал все-таки доказал, что наши военные делаются из особо твердых человеческих сплавов. Котлеты он доел и напоследок решил уточнить, а точно ли Матильда собирается заводить себе такого пса и не сможет ли жить без этого вот кота. Получив утвердительный ответ, он торопливо откланился, решив, что даже полевая служба предпочтительнее жизни в таком кошмаре.